Да она у тебя уже свернулась вся. Ты с ними заодно, да, признавайся, смерти моей хочешь. Так и Сергей Васильевич, — глупо улыбнулась Зинка, — теперь-то вам зачем? Все ведь вроде... Не твое дело, паскуда, — оборвал ее Сергей Васильевич. Это мы еще посмотрим, все или не все. На твое дело свежие фрукты ему подкладывать и дрянету из стойбища подливать, раз оно помогает.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 Неужели не ошибётся никогда? На всякий случай уточнил Сергей Васильевич. Нет? И подтасовки невозможны? Развеическим шепотком спросил Сергей Васильевич, так чтобы люди в синих сплетцовках не слышали. Невозможны, уныло сказал Валентин Иванович. Но ведь должны быть способы её заинтересовать, продолжал нащупывать почву Сергей Васильевич.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 Тяжело распрямил треснувшую спину. В верхушках корабельных сосен, чисто колом окружавших резиденцию, гулял тёплый ветер. Над трубой вился белый дымок, и в воздухе стоял вкусный запах костра. Две корнаухи и кавказские овчарки, увидев хозяина, поскуливая, поползли к нему ластиться, точь-в-точь точь, как сам он с утра полз к председателю изберкома.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 Всё ясно. Сейчас он Сергей Васильевич за семечками поведёт и в кустах под реброст рекупи роза садит, а сам раз и на поезд в Москву отчитываться за геройство. А вон ларёк работает, выглянув из Стамбура на перрон, радостно сообщил сосед. Сходите со мной, а? А то мне одному страшно, а семечек хочется смерть. Поезд протяжно заскрежетал, вот-вот отправится. Одна нога здесь, другая там, обернулся сосед. Нет.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 не слышно о чём-то докладывая в Москву своему собственному начальству докладывая гигантской вычислительной машине с тысячи глаз и совсем скоро она отдаст им приказ выход у него был один захват центра Сберкома двое суток в поезде Сергей Васильевич не спал оттачивал план действий пробраться внутрь заминировать всё кругом и потребовать прямую линию с президентом, и пусть все камеры будут, о таком должны знать все. Сергей Васильевич понимал: да, это конец карьеры, но то, что случилось с ним за последние 2 дня, вдруг совершенно перетряхнуло его приоритеты. Он понял, что оказался на войне небывалой и непостижимой, и ему, отставному зомполиту, жравшему пыль на плацу и в кабинетах воинских частей, Сейчас казалось, куда слаще погибнуть героем, чем бесславно выйти на пенсию. Тут уже не до личных амбиций, тут родина в опасности. На Казанском вокзале Сергей Васильевич сразу нырнул в толпу, надвинул на глаза шляпу и поспеменил к метро. Главное, чтобы машина не победила. Предупредить руководство, даже ценой своей жизни предупредить и остановить её. Получится, значит, он выполнил свою задачу, спас страну. Защитил людей. Турникет на входе зло лязгнул в сантиметре от былого. Чистяков и это списал на происки искусственного интеллекта. А хоть и отрубайте это самое. И без этого самого доползу и грудью на амбразуру. Добрался до покровки, отыскал квартиру сына и принялся названивать в дверь. Ничего, что с семь утра на войне, как на войне. Нужен тротил и противопехотные мины. Срочно огарошил он сонного усатого здравика. Бать, какой тратил? Тот поморгал и зевнул. И газель, чтобы отвести. С остальным я сам справлюсь, решительно заявил Чистяков. Смотри сына, не подводи. Погоди, бать. Я под кроватью гляну, может, завалялось чего с дня рождения. Генерал поскрёб в промежности и побрёл в комнаты. Сергей Васильевич присел на табурет, клонило в сон. Но не уснул. Через закрытую дверь долетело тревожное: "Собирается что-то взрывать. Скорее приезжайте!" "Иуда!" горько прошептал Чистяков. В чека он жалуется или в дурку, а может, напрямую у машины? Сергей Васильевич тихонько притворил за собой дверь и шагнул в лифт. И так взрывчатки не будет. Делать нечего. Терять время дальше нельзя. В коробках динамит. Здание захвачено. Я требую прямой линии с президентом, заорал Сергей Васильевич, взвиняя щит напряжения и громкоговоритель. Картонные коробки, забитые бумагой и связанные из какалками, равномерно заполняли холл центра Сберкома. Сверху в каждом ящике лежали бюллетени из частиковского чемодана. Охрана сама помогла таскать коробки изугнунной газели внутрь.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 Тут хватит, чтобы весь квартал кедрени-фени вынести, — взвизгнул громкоговоритель. Я, Чистяков Сергей Васильевич, требую прямой линии с президентом. У меня информация о государственной важности. Я буду считать до десяти, а потом снесу ваш центр избирком и все, что вы успели вокруг, понастроить. А ответом ему был только вой сирен. — Раз, — угрожающе произнес Сергей Васильевич, 2 3 Надо было хотя бы ампулу с анистым калием в зуби. 4 5 6 Хотя, наверное, сейчас снайпер одним выстрелом в лоб снимет и всё. 7 8 В здании погас свет. Вот и машина вмешалась. 9 Дверь отворилась, и по полу заскользил на середину холла какой-то предмет.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 «Система ГАЗ-выборы совершает самостоятельные действия, которые неподконтрольно руководству страны, партии и правительству», взволнованно отторобанил Сергей Васильевич. «Цель – дискредитировать избирательную систему, подорвать стабильность в нашей России». «Чистяков?» «Это который?» – удивленно начал президент. «Так точно тот самый!» – обрадовался Сергей Васильевич. «У меня есть две версии происходящего. Первое. Система ГАЗ-выборы действует по своей воле, потому что в ней завелся искусственный интеллект». Вторая система Госвыбор на самом деле является агентом влияния, внедрённым американскими разработчиками программного обеспечения. В любом случае машина будет совершать непредсказуемые поступки в виду грядущих президентских выборов. Свободных и честных не получится, ведь она взбесилась, товарищ президент. Чушь. По крыше центра Разбиркома тихо и нежно, будто балетными чешками, зашуршала штурмовая группа отряда А. В грудь и лоб Сергея Васильевича упёрлись тонкие красные лучики. И хотя старик знал, так щупают мишень лазерные цели указатели спецназовских винтовок, ему всё равно казалось, что эта машина смотрит на него насмешливо тысячей своих глаз. Слушая частиков, президент понизил голос: "Открою тебе государственную тайну. Газ выборы не может ожить. Никакой системы нет. Как? растерянно пробормотал Сергей Васильевич и полез в штаны за карвалолом. Как нет? Тут технические детали. Погоди, вот глава центр разбирком от труб корвёт. Слушай. Всё программное обеспечение машины это экселевская табличка, радостно сообщил смертнику другой голос, толстый и чинный. Ажурная работа. Какие бы цифры ни были, в итоге у всех вместе всё равно получается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 «А зачем же вам все эти железные ящики по всей стране?» «В ящиках-то что?» — путаясь в мыслях, прошептал Чистяков. «Для солидности», — сказал глава Центра сберкома, «чтоб наводить страх на вассалов. А внутри у них Чистяков лампочки, светодиодные по последнему слову техники, на тридцать лет стабильности в стране должно хватить». «Теперь у нас всегда на сто процентов все будет», — вступил президент. Так что ты, Чистяков, за выбор не переживай, обеспечим. Нет никакого бога из машины. Покачите, пересохшим языком проворчал он. Но если этого бога нет, кто же тогда вводит цифры? В трубке что-то зашуршало, будто кто-то смеялся тихонько, и тишина. Наши хоть вводят, с надеждой спросил Сергей Васильевич. Люди Наши успокоил его голос. Наши люди. Тогда, значит, ничего не переменится? Тревожным тоном ребёнка просящего утешения хмыкнул Сергей Васильевич. Ведь всё останется как раньше. Конечно, всё останется как раньше. Ничего не изменится. Красные лучики собрались в рой, застыли и заглянули Сергею Васильевичу прямо в зрачки. Это он вечности в глаза смотрит. Понял, старик. Слава богу. Сергей Васильевич умиротворённо сомкнул веки. Теперь и помереть не страшно.